Хочу посоветовать вам канал со страшными историями Антропин. Канал совсем молодой и только набирает свою аудиторию. Все истории авторские. Многие из них написаны по реальным рассказам и выкладываются впервые. Переходите по ссылке в описании и поддержите канал на старте. История, которую я вам расскажу, не дает мне покоя до сих пор. Зачем я пишу это сюда? Все, что мне нужно, узнать ответы. Честно, я перестал бояться быть высмеянным. Кто-то сочтет меня за сумасшедшего. Ничего страшного. В моей ситуации терять особо нечего. В конце концов, любая информация... Даже ничтожная зацепка о причинах всего того, что произошло со мной, может спасти мне жизнь. Уже год, как я просыпаюсь по ночам от кошмаров. Сплю с закрытой дверью и со включенным светом в спальне. Каждый раз перед сном я запираю дверь на два замка и одну затворку. И это при всем том, что я живу один. Я стал чересчур раздражительным. Мало с кем общаюсь и каждый вечер, запираясь в своей спальне, выпиваю не меньше пяти стопок, чтоб хоть как-то успокоить нервы и не бояться закрыть глаза. Вы, наверное, спросите, мол, а не дурак ли ты случаем. Может быть и так. Началось все больше года назад, с переезда в новую квартиру. Да, она была в старом доме. Да, далеко от центра, и да, пришлось влезать в кредиты, чтобы ее купить. Но если честно, в тот момент я был чертовски рад своему собственному жилью. Все-таки две комнаты, просторная кухня, достаточно для проживания минимум техники и мебели, хоть и не новой. Но все-таки чем несчастье для одинокого молодого человека? Ремонт я делал своими руками. Медленно, но верно приводя в порядок все аспекты моего скромного жилища. Сантехнику поменял почти всю. Заменил электропроводку, подлатал мебель. Из техники пришлось поменять только стиральную машинку. И то старая была в рабочем состоянии, но на режиме отжим по всему дому стоял какой-то визг и грохот. Машинка так сильно лязгла о кафель, что казалось, в ванной происходило что-то не менее эпическое, чем решающая битва автоботов с десептиконами. Естественно, ни меня, ни соседей это не устраивало. Отсюда еще один кредит, и новая блестящая стиралка вставала на место своей буйной предшественницы. А вот разобрать хлам на балконе... Долгое время не доходили руки, тем более чужой хлам оставленный бывшими хозяевами теперь уж моей квартиры. Он представлял из себя целую гору из деревянных стройматериалов, картонных коробок с книгами и одеждой, обувью, инструментами и прочего откровенного дерьма, которое под лозунгом «Потом пригодится» не донесли до помойки. Кто-то другой на моем месте, возможно, был бы и рад покопаться на этой свалке в поиске ценных советских раритетов и всяких винтажных штучек. Однако для меня уборка на балконе представляла из себя исключительно один из самых неприятных и безрадостных способов спустить выходной день на ветер. С момента моего переезда в новую квартиру в марте Я успешно справлялся с задачей игнорирования балконного хлама. До тех пор, пока не наступило лето, из-за жары возникла необходимость постоянного проветривания помещения. Балконное окно, естественно, открывалось вовнутрь, но из-за хлама, копившегося годами или даже десятками лет, его невозможно было открыть даже наполовину. Что ж... Став пораньше в субботний день и подготовив целую кучу бездонных мусорных мешков, я шагнул навстречу своей судьбе. Выкидывал я практически все, на что падал взгляд. Кассетный магнитофон? Ух ты, без единой кнопки с разломанным пластиковым корпусом. Какая полезная вещь. отправляйся ко в мешок. Порванный резиновый сапог. Один. Для каких целей его оставили? Что может случиться такого? Какая должна произойти ситуация, что в конце можно было сказать? Боже мой, какое счастье! Как хорошо, что я не выкинул тот единственный рваный резиновый сапог. Если бы не он, мы бы определенно все померли. Час за часом, мешок за мешком, я разгребал от мусора несчастные 3 квадратных метра. После того, как последний пластиковый мешок нашел свое место на помойке... Я отправился домой, для того, чтобы выкинуть последнее, что хоть как-то напоминало о существовавшем ранее хламе на балконе. Старый, пыльный, прожженный в нескольких местах ковер, висевший на смежной с соседским балконом стене. Как оказалось, висел он там не просто так. Сначала я удивился, увидев за ним деревянную дверь, ведущую на балкон соседей, «Да, я знал, что раньше, во времена СССР, соседские балконы соединялись пожарной лестницей, но про двери с одного балкона на другой я не слышал. Тем же вечером я вышел на улицу и убедился, что никакой мистики нет. Абсолютно все балконы соединены между собой такими дверьми, а крайний в каждом ряду на этаже балкон имеет люк и пожарную лестницу». Поэтому частенько проемы закладывали кирпичом. В моем случае, видимо, достаточно было просто спрятать дверь за ковром. И если бывшего хозяина квартиры такой вариант более чем устраивал, то меня совсем никак. План родился сам по себе. Нужно было разговаривать с соседями, убирать дверь, да и закладывать проем кирпичом. Это, конечно, затратно, но и оставлять все так тоже не выход. На следующий день я полной решимости стоял у двери соседей. Однако ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю так никто и не открыл. Более того, создавалось ощущение, что в соседней квартире никто уже давно не живет. Это предположение подтвердили старожилы дома. Петхая бабка, моя соседка снизу, оказалась весьма гостеприимной. Пригласила на чай, угостила домашними пирожками и поведала, что в квартире уже лет пять, как никто не живет. До этого там вроде как жила молодая семья, лет десять вдвоем жили. А как у них ребенок появился, как-то резко уехали. И месяца не прошло. С тех пор квартира и пустует. Раз отпала необходимость договариваться с соседями, стало быть, ничего не мешало мне совершить задуманное. Очередной выходной день. 10 часов утра. то время, когда большая часть дома уже проснулась, работа предстояла серьезная. Вынести к чертям старую дверь, убрать мусор, встретить грузовик с кирпичами и цементом, поднять все добро к себе на этаж, ну и естественно успеть до вечера. Следуя первой части плана, я стал выбивать дверь. Честно признаться, справился с этой задачей гораздо быстрее, чем планировал. Уже со второго удара то, что раньше было похожее на дверь, превратилось в пыльную и гнилую труху. Снова мой любимый бездонный черный пластиковый мешок. И еще какое-то время ушло на очистку балкона от остатков мусора. Кирпичная кладка была готова уже к ужину. Получилось вполне себе недурно. Кирпичи лежали ровненько. Оставалось только дождаться того момента, пока цемент высохнет, чтобы замазать проем, да и забыть о нем навсегда. С этого момента, собственно, и началась та херня, о которой я и хотел рассказать. Той же ночью, проснувшись, чтобы справить естественную нужду, я заметил кое-что странное. Шум какой-то неестественный, противный и мерзкий. Чем ближе я подходил к своей кровати, тем, казалось, он громче становился. Когда я прислушался, было очень похоже, что он доносится из пустой соседней квартиры. Не знаю, как это описать. Как будто кто-то храпел, набрав в рот воды, что ли. Было какое-то прихрюкивание, и сопение, и бульканье. Не придав этому никакого значения, я лег спать дальше. В конце концов, может быть, это правда храпит кто-то. Например, бабулька снизу. Всякое может быть. А вот на утро, когда я поперся на балкон, чтобы покурить, меня ждал весьма неприятный сюрприз. Сверху двери кладка частично была разрушена. Причем кирпича на моем балконе не было. Складывалось ощущение, как будто ее разобрали с обратной стороны. То есть со стороны квартиры, в которой никто давно не живет. На этом моменте, конечно, я не думал о какой-то чертовщине. Первая логичная мысль, обо всем виноваты руки из задницы. Может, недостаточно вязкую смесь развел или что-то не так сложил. По крайней мере, это был не первый случай, когда у меня не получалось сделать что-то с первого раза. Всю косметику пришлось перенести на другой день, заново заложить кирпичом, благо оставалось немного про запас и по ожидании высыхания смеси посвятить оставшуюся часть выходного дня чему-то другому, а вот события следующих двух дней стали для меня шокирующими. На утро понедельника я вышел на балкон, и что я увидел? Доснова снова дыра в вкладки, и это мать его уже было не смешно, я абсолютно не имел никакого представления Чем могла быть вызвана такая проблема? Так или иначе, уже вечером, придя с работы, я потратил еще несколько часов, чтобы заново заложить эту дырку кирпичами. Я поставил на балкон табурет, на котором закрепил камеру, включил на ней ночной режим съемки и выставил программу, делающую снимок при фиксации движения «Я». Уже лёжа в кровати, меня не покидало чувство тревоги. Мне казалось, что я снова слышу тот противный звук. Правда, на этот раз было ощущение, что он действительно доносится снизу. Вся эта ситуация не давала мне покоя. Я всеми фибрами души чувствовал, что здесь что-то не так. Сон в ту ночь снился до более странный. Я видел себя самого, лежащего в кровати, со стороны стены. К моему телу ползло что-то отвратительное, как будто состоящее из одних только кишок и внутренностей. Переваливалось, кряхтело и булькало. Стоит ли говорить, что в тот день значение слова «выспался» ко мне было неприменимо абсолютно. Свою небритую рожу в зеркале мне даже не хотелось видеть. Я подсознательно, нарочно, долго делал все утренние дела. Дольше мылся, дольше чистил зубы, дольше готовил завтрак и пил кофе. Какое-то шестое чувство говорило мне. «Не нужно лезть на балкон. Нет там ничего доброго». Я всеми силами оттягивал этот момент. Да, я, наверное, даже не удивился. Дыра на этот раз даже стала больше». Позвонив начальнику, я отпросился с работы. То, что казалось нелепой шуткой, перерастало в серьезную проблему. Налив себе крепкий кофе, я подключил карту памяти к своему ноутбуку. Как оказалось, за ночь камера сделала всего несколько снимков. До четырех ночи все было нормально. Первый снимок был сделан примерно в 15 минут пятого. И на нем, в принципе, ничего необычного. А вот потом, судя по фотографиям, стала твориться абсолютная чертовщина. Я смотрел, как кадр за кадром, кирпич за кирпичом падают в темноту дверного проема. Последний кирпич исчез в 5.14, практически через час после первого. Это было на 17 фотографии. Больше часа ничего не происходило, а затем камера сделала последний. Восемнадцатый снимок. Сказать, что я обосрался, это ничего не сказать. Я долго всматривался в фотографию. И с каждой секундой у меня дико росло желание все бросить и свалить нахер подальше от этой грёбаной квартиры. Однако, взяв себя в руки, я решил, что это все лишь какой-то глюк камеры или, может быть, всего лишь замысловатая игра теней. Я решил, что в последний раз задела будет дырку. И если она снова появится, вали из этого дома со всех ног, и все по старым чертежам. Все уложил, все высохло. Но каково же было мое удивление, когда на следующее утро кирпичная кладка была в том же виде, в котором я оставил ее накануне. Это было самое настоящее облегчение. Я даже почувствовал себя дураком. Испугался какой-то херни настолько, что из собственной квартиры валить задумал. В тот день я ушел на работу с отличным настроением. Действительно, никакой дыры не появилось и на следующий день, не после этого. Я со спокойной совестью доделал ремонт на балконе. И все прошедшие события напоминали просто глупую историю. Но как вы понимаете, радоваться я начал рано. С того момента, каждую ночь, я жутко не высыпался, так, будто и не спал вовсе. Болела голова, ломили кости и спина, синяки под глазами, а сами глаза красные. Спотыкался на каждом шагу, глаза закрывались сами по себе, долго так продолжаться не могло. Несколько дней я лежал дома и даже не вставал с кровати, но чувство всепоглощающей усталости не отставала. Сколько бы я не спал, я не мог выспаться. От этого елес на стены. Каждой ночью я слышал этот жуткий звук. Каждый раз он казался все ближе и ближе. И словно уже кто-то дышал мне прямо над ухом. Это хлюпанье, пыхтенье и храп. Оно преследовало меня даже днем. Честно признаться, я думал, что схожу с ума. Но мне удалось узнать, что обитавшая в той квартире семья Действительно, долгое время не могла заиметь ребенка. После 10 лет совместной жизни им наконец-таки это удалось. А потом случилось страшное. Примерно через месяц после того, как родился ребенок, он просто пропал. Прямо из своей кроватки. Об этом рассказывали всего лишь две небольшие заметки из местных, не очень известных газет. Тем временем мне становилось все хуже. В одну из ночей я почувствовал, как сдавливает грудь. Температура была выше 39, сердце выпрыгивало из груди. Я испугался не на шутку и вызвал скорую. Тот же день, лежа на больничной койке под капельницей, мне в первый раз за все это время удалось нормально выспаться. И на следующий день тоже, я, кажется, стал понимать, что происходит. Приехав к себе домой после выписки, я обнаружил, что на балконе весь проем был разобран до кирпичика. Да, это меня испугало, но я все равно не собирался долго оставаться в этой квартире. Я просто снова поставил камеру к себе в спальню, где стояла моя кровать, а за стеной находилась самая злосчастная квартира. После этого, собрав все необходимые вещи, я отправился ночевать в местный хостел. Спал я, на удивление, хорошо, но на утро вернулся в квартиру и стал осматривать снимки, сделанные камерой. Их было всего четыре. На первом на стене появляется ряб, словно она не из кирпича сделана, а из воды, на второй ряб усиливается на третьей что-то мерзкое появляется из ряби. Но на четвертой чего рассказывать? Вот это фото. Знаете, я даже не стал долго собирать вещи, только самое важное: ноутбук, документы, немного одежды, да и все, что попалось под руку в тот момент, когда я упаковывал чемодан. С тех пор прошло уже приличное время. Я с горем пополам, потеряв целую кучу денег и времени, продал квартиру. Нет, я совсем не расстраиваюсь по этому поводу. Более того, я даже перебрался в другой город. Нашел другую работу. Опять же, потеряв кучу денег. надо хрен с ним, с этими бумажками. Больше всего меня пугает то, что я, живя за тысячу километров от этой проклятой квартиры, засыпая... Снова стал слышать те звуки, совсем издалека, как будто с улицы. Но это убивает меня. Мне жутко, и я сплю за закрытой дверью. Хотя я не верю, что мне это поможет. Я пью перед сном, ведь если от этого не сбежать, то что мне остается? Я стал нервным и совсем плохо сплю. Этой ночью я слышал звуки совсем близко. И я просто не знаю, что мне делать». «Я не знаю, какие выводы вы сделаете из этого, потому что вопросов гораздо больше, чем ответов. Но умоляю, если вы знаете, что это и как с этим бороться, скажите мне, я больше так не могу».